А сейчас второй человек, если не не хотите отдохнуть, все вам А если хотите отдохнуть, можно Продолжим. я Нет. Да. Нет, спасибо, все хорошо. <свят> я взглянула на него, и душа затрепетала, и дом Что блегло меня? Мое одиночество или исходящее от него в Мой ненасытный взор жаждущий, красоты. Его красота ищущая светом мои глазах. Я себе не знаю. Он посмотрел на меня, его глаза ночью увидели меня так, как меня не видел ни один мужчина. Я вдруг почувствовала себя набой и уж А ведь он всего только поздоровался. Не желаю, войти в войти мой дом, сказала я ему. «А разве я уже не в своем жену?» – был ответ. Я не поняла тогда, что он сказал. «Лишь сейчас, но это яско. «Не разверишь ли со мной праздник?» – спросила он тогда. «Хорошо», – ответил «Но не сейчас». «Не сейчас». «Не сейчас», – как он сказал. Голос моря слышал, он говорил слова, голос светлый деревьев. Когда он говорил мне эти слова, жизнь говорила о смерти. Да, мой друзья, и там, где я была, я была женщиной, объединенной от своей души. Я жила отдельно от той сущности, которая сейчас осталась А когда его глаза рассветы, посмотрели в мои глаза. Он мерклит все звезды моей ночи. я сделала женщину, потерянную для всего и облетает из себя в и, и что было с В один мне сразу все, что было во мне от семьи. все, что было во мне Он посмотрел на меня, его глаз озарил У тебя было много возлюбленных, сказал он. Все прочие близкие с тобой любили только сами себя. Я же люблю себе свои тщеславия. Другие видят в тебе красоту, которая пройдет быстрее, чем их толстые годы. Я же вижу в себе красоту непреходящую. Когда настанет осень Так красота будет смотреться в зеркало, без всякой досады. Я один, люблю, влюблен, не А теперь ступай, говори, да, тихо. Если этот кипарит твой, и ты не хочешь, чтобы я сидел в его то ну, я пойду в твоей дороге. Учитель кричала я в слезах, Войди в мой дом, я восклю для тебя глазовонье, приготовлю серебряный сосуд, чтобы помыть тебе ноги. Умоляю, войди в мой дом. Он поднялся и посмотрел на меня так, как времена года взирали бы на поле. И вложился. А потом сказала, все мужчины любят тебя. Я же люблю тебя, по имени тебя Сама. С этими словами он шел. Был ли это вздох, родившийся здесь в моем саду, или буря, могущая сотрясти все до основания, я не знаю. Но